Эпилог. Неделю спустя. Леон. В очередной раз я засыпаю в своём кабинете, прямо на раскиданных по столу документах и бумагах. В последнее время я работаю не покладая рук, занимаясь изучением планов отца и распределением финансового капитала семьи. Довольно сложно уследить за каждым долларом, когда на тебя работают несколько сотен человек. Но это необходимость, когда хочешь избежать мошенников, жаждущих оторвать лакомый кусок от твоего пирога. Работая в режиме автопилота, стараясь даже не думать о том, что я медленно умираю, каждую секунду, что скучаю по ней. Спишь? Нам нужно поговорить. Предварительно постучав в мой кабинет заходит драгон. Вчера его выписали из больницы, и, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, он будет жить. «Нам больше не о чём разговаривать, Драгон. Сделаешь ещё хоть один шаг, я закончу начатое». «Брат, я должен тебе объяснить. Мы раз и навсегда закроем эту тему. Я не нуждаюсь в твоих объяснениях. Холодно отрезаю я. Наши взгляды около минуты ведут полноправную войну», После чего дракон сдаётся и закрывает дверь моего кабинета с другой стороны. Не проходит и 10 минут, как в неё вновь стучат, вызывая у меня приступ агрессии и раздражения. Оставьте меня в покое, чёрт возьми. Сдохните, не трогайте меня. Ты не понял моих слов, едко замечаю я, но поднимая взгляд, замечаю, что на этот раз это не дракон. Нейтон Вольт, моя правая рука в сфере предоставления свежей и секретной информации. Мистер Голденштейн, я к вам с интересной новостью. Думаю, она повергнет вас в шок, но это именно то, что вам нужно сейчас. Расскажи кратко, о чём пойдёт разговор. У меня нет времени на пустяки. А секретном проекте семьи Муран. Долгое время они скрывали их, но я думаю, что вам эта сфера может быть полезна и очень интересна. Я открываю папку, ощущая странное и волнительное предчувствие. Я примерно догадываюсь, что будет внутри и о каком проекте может идти речь. Возможно, этот проект даст мне второй шанс. Я знаю, что хочу невозможного, но всё равно внимательно изучаю бумаги, сжимая в кулаке шар, подаренный Эмили ещё в детстве. Возможно, наша история не закончена, как я сказала даже смерть не разлучит нас я всегда получаю то, что мне нужно это нерушимый закон а если у меня отнимают то, что я хочу я достаю это даже из-под земли эмили моё сознание плывёт где-то между небом и землёй по крайней мере так я это ощущаю это похоже на наркоз из которого ты медленно и постепенно выходишь тягучий, вязкий, тяжёлый, припечатывающий к постели. Наконец ледяные щупальца отпускают голову, и я медленно открываю глаза. Первое, что я вижу, когда просыпаюсь, едва знакомые лица элегантной женщины и мужчины. Они смотрят на меня с любовью и облегчением. Их тёплые улыбки словно шепчут мне: "Слава богу. Доченька, всё в порядке. Ты помнишь меня?" Тихо и осторожно интересуется женщина. Главное, что она живая, Сильвия. Если бы мы не инсценировали её смерть, то Джинка Ан убил бы её. Я не понимаю, о чём они говорят. Мысли путаются, не могут собраться в чёткий и структурный ряд. Мне трудно говорить, в горле простирается засушливая пустыня. Я медленно разглядываю свои руки, ощупывая кожу, привыкая к ощущению себя. И пытаясь вспомнить события последних дней, недель, месяцев, первое, что вызывает мой интерес это обручальное кольцо, туго обволакивающее мой безымянный палец. С трудом я снимаю его, чтобы рассмотреть поближе. Даже смерть не разлучит нас, гласит гравировка внутри. Всего одна фраза, от которой моё сердце уходит в пятки, а лёгкие пустеют. Я словно пытаюсь восстановить все свои воспоминания из пепла, придать им смысл и последовательность, но ничего не выходит. Я снова отхожу в царство Морфея. Он пламя, объятое ледяным коконом, кажется холодным, но быстро тает из пепелей, так одномоментно. От автора. Дорогие мои, Искренне благодарю вас за то, что прочитали предысторию Эмили и Лео на Демиане. Мы обязательно скоро узнаем продолжение их истории вместе. Мне было очень важно написать это в виде отдельной книги, так как мне хотелось глубже раскрыть мотивы того, что будет происходить дальше. А дальше мы будем прыгать с вами через пламя. Берегите свои крылья. И тогда наш полёт будет незабываемым, ярким и эмоциональным. Всё как всегда. Следите за всеми новостями в моих социальных сетях и, конечно, очень жду от вас комментариев по поводу истории. Как думаете, как дальше будут развиваться события уже много лет спустя? Очень жду ваших отзывов. Не забывайте об этом.